Знаете ли, плавание сопряжено со многими опасностями, дамочка. Предупредил ее капитан, в задумчивости почесывая под ночной рубашкой волосатую грудь. Люди иногда умирают в пути. Случается, и корабли иногда тонут. — Я умру, если останусь здесь, — просто ответила Сара. Она и вправду не боялась опасностей дальнего пути. То, что ждало ее в замке Эдварда, было хуже, чем смерть. Капитан внимательно посмотрел на нее. Он вдруг поверил этой женщине. Поверил, сам не зная чего. «Вас, случайно, не разыскивают за убийство или за что-нибудь в этом роде?» На всякий случай спросил он, стараясь по ее реакции угадать, что стоит за столь страстным желанием молодой женщины оказаться в Америке. Впрочем, спросил он скорее из любопытства. Ему уже случалось переправлять в новый свет людей, вступивших в конфликт с законом, и он не видел в этом ничего предосудительного. К тому же браслет действительно можно было бы продать за очень хорошие деньги. В ответ на его вопрос Сара только молча покачала головой, и капитан понял, что она не лжет. В людях он разбирался. «Мы отправляемся 5 сентября, под полнолуние», — сказал он. «Я выправлю вам билет». Но если опоздаете, ждать вас никто не станет. Понятно?» «Я буду здесь к этому часу». «Мы выйдем в море рано утром с отливом. Никаких остановок до самого Бостона», — добавил на всякий случай капитан. Но Сара была только рада этому. Ничто, никакие трудности, опасности, ничто это не могло заставить ее отказаться от своего отчаянного плана. Сара представляла или думала, что представляет... Какое трудное плавание ее ждет. Но это ее не пугало. Вручив капитану браслет, она написала на клочке бумаги свое прежнее имя — Сара Фергюсон. Капитан должен был знать, как ее зовут, чтобы урегулировать все формальности. И Сара надеялась, что никто не догадается, кто она, и не свяжет ее с графом Бальфуром. Договорилась она и насчет места для Маргарет. Из Фальмута Сара выехала только в четыре утра. Рассвет был уже близок, небо заметно посветлело. Однако усталая лошадь то и дело спотыкалась. Один раз Нелли чуть не сбросила всадницу в придорожную канаву, но все обошлось. Сара успела вернуться в замок до того, как прокричал первый петух. Отведя лошадь в конюшню, Сара ненадолго задержалась во дворе и, подняв голову, чтобы посмотреть на окно спальни Эдварда, улыбнулась. Улыбнулась впервые за много лет. До пятого сентября оставалось всего две недели с небольшим, и Сара была уверена, что так или иначе ее мучением придет конец. Глава девятая С той ночи, когда Сара совершила свое дерзкое путешествие в Фальмут, время тянулось для нее особенно медленно. Минуты превращались в часы, часы в дни. Даже поговорить Саре было не с кем. Верная Маргарет знала только то, что они отправляются в путешествие, но не знала, куда. Сара ничего и не сказала, и даже не разрешила предупредить родителей, сказав, что лучше отложить это до самого последнего момента. Оставшиеся драгоценности Сара зашила в подкладку своего плаща. Да так ловко, что снаружи ничего не было заметно. Кое-какие насильные вещи она собрала в мягкий дорожный баул — а Баул засунула далеко под кровать. Таким образом, все было готово, а Саре оставалось только ждать. Но ждать было труднее всего. Стараясь чем-то занять себя, чтобы скоротать время, а также для того, чтобы пореже попадаться Эдварду на глаза, она взялась за починку обветшавших гобеленов, многие из которых были к тому же изрядно потрачены молью.